Витамины группы Б. 14 лучших источников. В современном мире есть много пищевых источников витаминов группы Б, но далеко не факт, что содержание в конкретных продуктах соответствует заявленному, и что пищеварительная система вытянет из этого максимум. Нехватка витамина Б проявляется в виде общей утомляемости, плохого настроения, нарушения сна и концентрации внимания, выпадения волос ослабление ногтей и ухудшение кожи, синдромы беспокойных ног. Также наблюдается низкий уровень железа. Дефицит витаминов группы В встречается не так часто, как правило наблюдается у тех, кто имеет проблемы с усвоением пищи, а также у людей, соблюдающих растительную диету и не компенсирующих недостатки. Витамин В существует в восьми формах. Первое. В1. Тиамин. Отвечает за метаболические процессы. Помогает наиболее эффективно использовать получаемую энергию. Оказывает положительное влияние на здоровье печени, кожи, глаз и ногтей. Второе. B2. Рибофлавин. Также важный участник энергетического обмена. Помогающий усвоению других форм витамина В. Защищает сердечно-сосудистую систему. Третье. B3. Ниацин. способствует здоровью кожи, суставов, пищеварительной системы, сердца и мозга, а также снижению уровня холестерина. Дефицит данной формы приводит к пелагре, опасному состоянию, проявляющемуся в тотальном сбое пищеварения, слабоумии и тяжелых кожных проявлениях. Четвертое, B5, пантотиновая кислота, способствует хорошему заживлению ран, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, пищеварение, помогает поддерживать высокий уровень энергии. Отвечает за использование организмом формы B2. Пятое. B6. Пиридоксин. Участник более 100 процессов в организме, в том числе способствует регуляции уровня глюкозы, поддерживает нормальное состояние пищеварительной и нервной системы. Отвечает за здоровье клеток, синтез гемоглобина и нейротрансмиттеров, формирование белковых структур. Шестое. Б7. Биотин. Кофермент разных реакций организма. Участвует в метаболизме жирных кислот, аминокислот и глюкозы. Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, кожи, ногтей и волос. Отвечает за чувствительность к инсулину и нормальное пищеварение. Седьмое, B9, фолиевая кислота, играет важную роль в формировании и развитии плода. Его дефицит при беременности может привести к тяжелейшим дефектам плода, вплоть до несовместимых с жизнью. Кроме того, он поддерживает здоровье сердца и плотность костной ткани, улучшает когнитивные функции, помогает при синдроме беспокойных ног. Восьмое, B12, кобаламин. Участвует в синтезе красных кровяных телец и в регенерации нейронов мозга, нормализует психоэмоциональный фон, поддерживает надпочечники, отвечает за репродуктивное здоровье. Содержатся разные формы витамина В в следующих продуктах: печень, птичье и говяжье В2, В5, В6, В9, В12, дикая красная рыба, нерка, горбуша, кижуч, кета. Б1, Б2, Б5, Б6, Б9. Говядина и телятина хорошего качества. Б1, Б5, Б6, Б9, Б12. Курица и индейка. Б3, Б5, Б6, Б9, Б12. Чечевица. 90% дневной нормы фолиевой кислоты. Б9, а также Б1, Б2, Б3, Б5, Б6. Фасоль. в частности, пинто, B1, B2, B3, B6, B9. Семечки подсолнуха, B1, B2, B3, B6, B9. Миндаль, B2, B3, B9. Яйца, B2, B9, B12. Пищевые дрожжи, B1, B2, B6, B12. Зелень, B9. Также источниками витаминов группы Б являются молочные продукты. Например, домашний творог или йогурт, крестоцветные и другие овощи. Витаминов группы Б в них не очень много, но это совершенно идеальный гарнир. Твердые сыры тоже, скорее дополнение, но и там встречаются витамины группы Б. Для получения всего спектра витаминов группы Б потребляйте минимум 2-3 позиции из данного списка. Причем минимум две из них животного происхождения. Ну и растительность очень нужна организму. Это прекрасный источник фалатов, B9. Для набора нормы вам будет достаточно, например, 30 грамм кунжута или подсолнечных семечек, 100 грамм печени, 100 грамм рыбы, несколько видов овощей и ягод, немного сыра или творога, йогурта в день. Орешки и семечки лучше по возможности замачивать и потреблять отдельно от животных источников. Однако, если мешать этим продуктам усваиваться, совмещая с тем, что вы не переносите с концентрированными источниками антинутриентов, особенно с глютеносодержащими, или ультраобработанной пищей, вы можете оказаться в ситуации дефицита. Например, говядина в жирном белише далеко не лучший выбор, это не принесет вам никакой пользы. Глютен свяжет и выведет все полезные вещества. Максимум белковые продукты можно сочетать с гречкой, пшеном и бурым рисом, но уж точно не с хлебом. Если любите, съешьте отдельно. Проблема современной еды заключается в ее разнообразии, намешанности и, соответственно, конфликтах ингредиентов между собой и плохом усвоении. Здоровая, цельная еда зачастую может казаться слишком пресной для тех, кто решил вступить на путь правильного питания, потому что современные люди привыкли к переработанной пище. Румяное нагромождение из мяса, сыра, майонеза, сливок и грибов, и все это под корочкой, не лучший выбор. И низкоуглеводность, не аргумент. Лучше отдавать предпочтение запеченной рыбе или птице. Не нужно культивировать оливье-стайл, такая еда усваивается плохо. Нагромождение множества продуктов в одном блюде не лечит ЖКТ, а просто оглушает его, забирая энергию на пищеварение вместо того, чтобы отдавать ее вам, на жизнь. Поэтому питайтесь как можно проще, а такие сложные композиции оставьте для особых случаев, чтобы побаловать себя, например, в выходной. Если в блюде 2-4 компонента, она уже имеет значительно больше шансов на нормальное усвоение. например. Молочное лучше вообще не сочетать с мясом и рыбой, разве что немного молока в какую-нибудь запеканку. А мясо, яйцо и овощи сочетаются вполне неплохо, не конфликтуют. И уж точно следует исключить ультрапереработанные продукты. В них вообще не остается естественных форм витаминов и минералов. Они мертвы с точки зрения нутриционального состава. Ну и в максимализм впадать не стоит. Опирайтесь в первую очередь на комфорт и приятные ощущения от приготовленных блюд. Если вы с ненавистью жуете печень, пользы от нее не будет.